глава двадцать шесть они зависли на тросе метров двух от земли но костя не размыкал рук и не прекращал поцелуя и оля не сопротивлялась слишком хорошо было целоваться с оверенным даже им польский который стоял внизу и смотрел куда то в сторону сложив руки на груди ее не смущал и еще она понимала что это ненадолго он снова улетит а она останется, потому что... Потому что ничего не изменилось. Он уже целовал её так, и не один раз, и не только целовал. Оля. Оленька. Костя не прошептал, продышал в губы. И поцеловал. Поехали со мной. Куда? В Сомали? Как бы ей не хотелось отстраняться, она всё-таки отстранилась. нет В Испанию, на мою виллу. И что я там буду делать? Жить? Со мной? Когда я не отлучаюсь по делам?» Он все же уточнил, и Оля вздохнула. «Как долго это продлится, Костя? Пока тебе не надоест?» «Мы это обсудим и пропишем». «Все!» Она потянулась к соединяющему их карабину. «Извини, мне пора». «Почему ты такая упрямая?» Ударил он руками по тросу, на котором они висели. «Эй, Джек-воробей, отпусти девушку!» Послышала снизу. «Видишь, как быстро ты ей надоел. Оленька, вернись ко мне!» Она посмотрела вниз. импольский стоял, приготовив руки, и щурился в улыбке. «Держи меня, Арсен!» Оля дернула за щелку карабина, но силы явно не доставала. «Отойди, я сам ее поймаю!» Прошипел Аверин. Карабин щелкнул, и Ольга полетела вниз. Миг, и ее поймали сильные руки Импольского. Но он даже не пошатнулся. Просто поймал и поставил на землю. Зато ее зашатало. Пришлось схватиться за мощные плечи, чтобы мир перестал вращаться вокруг бешеным калейдоскопом. Импольский заботливо поправил ей хвост и пригладил волосы. «Ну что, детка, идти сможешь?» перекращая ее так называть. Приземлившийся рядом на корточке Аверин поднялся, отряхивая джинсы. Какая она тебе, детка? Немпольский хмыкнул, протянул Оле локоть, и она благодарно вцепилась в него, стараясь не встречаться взглядом с Авериным. Как раз появился повод оглядеться по сторонам. Да. Похоже, с ущельем я погорячилась. Сейчас ущелье выглядела не таким жутким, как ей показалось сверху. Больше похожим на глубокий овраг, если уж совсем честно. И речка не такая быстроходная, и башня не такая высокая. Они выбрались сравнительно быстро, и когда впереди показался виток горного серпантина, ей даже стало неудобно за свои страхи. Аверин не уставал подгонять и торопить. «Скорее, через полчаса мы должны быть в аэропорту», «Шевели ногами, Ротшильд, что ты плетёшься в хвосте?» не «Я не плетусь, а прикрываю Олю», — возразил Емпольский. «А ты лучше думай, как пронесёшь бриллиант через таможенный контроль. Если вы можете найти путь без каких-либо препятствий, он, вероятно, никуда не ведёт». С некоторым вызовом проговорил Аверин. «Чегевара, ты?» Восхищённо вскинул голову Емпольский, а Аверин скривился. «Начитанный». «Нет, просто уважаю команданта. У меня над столом плакат висел с ним. Чтобы добиться многого, вы должны потерять всё». «А у меня над кроватью». «Будьте реалистами, требуйте невозможного». «Там, где он в берете со звездой?» «Ага, он там крутой. Долго висел. Я уже, когда студентом был, сменил на тот, где он с сигарой. Кстати, ты куришь сигары?» бывает Ольга поняла, что если она не вмешается, еще немного, и мужчины прямо здесь усядутся на траву и продолжат свою неспешную беседу. «Мальчики, давайте поговорим в самолете, а?» Ответом были два дружных пылающих взгляда, которые вполне сошли бы за перекрестный огонь. «Она просто не знает, кто такой команданты», попытался заступиться за нее польский «Что значит «не знаю»?» возмутилась Ольга. «Всё я знаю. Я даже песню знаю. Мой папа пел, когда к нему друзья приходили. Смотри в одном строю, прижав к плечу плечо». Мужчины переглянулись, вздохнули и укоризненно посмотрели на Ольгу. «Ты же врач», — строго молвил Аверин. «Как можно не знать команданта?» «Это песня чилийских революционеров, Оленька», — жарился им польский. «А чегевара «Был кубинским революционером и врачом». «Не люблю революционеров», — буркнула Ольга. Мужчины даже остановились. «Как это?» Ошалело уставился на нее польский и тут же его взгляд сменился с удивленного на подозрительный. «А ты вообще за кого?» «Я?» — храбро переспросила она. «Я?» — за социальное равенство. «И против несправедливого распределения благ» из за справедливое распределение нищеты уважительно поднял бровь импольский черчилль был неправ», — успела ответить оля и посеменила дальше увлекаемая оверенным к спрятанному за развесистым кустом внедорожнику его надо достать из шкатулки а шкатулку выбросить сказала оля а верен нежно сжал ей руку но импольский его опередил притянув олю и поцеловав ее в лоб «Умница!» И повернулся к Аверину. «Женский? Мужской?» «Мужской!» Ревнивозыркой ответил тот. «В женском всегда кто-то трется». «А ты откуда знаешь?» Начала была возмущенна Ольга, но ее уже подхватили под руки и внесли в мужской туалет аэропорта. Импольский подпер дверь могучим плечом и достал шкатулку. «Дай сюда!» Отобрал ее Аверин через секунду то ж так открывает?» Несколько небрежных поворотов движущихся частей, и шкатулка открылась. Некоторое время все трое молча смотрели на гладкий белый атлас, которым была внутри обита шкатулка и на сложенный в несколько раз лист из школьной тетради в клетку. Аверин взглянул на Ямпольского. Тот взял записку и развернул. Оля заглянула через плечо. Там большими размашистыми буквами было написано. «У меня его нет?» «И спасибо. Я давно так не ржал». «И ниже. Постскриптум». «Оленька, моё предложение остаётся в силе». Мужчины ещё немного помолчали. «Вот же», — сказал Аверин. «Да вас, сволочь!» Согласно кивнул Емпольский, всё ещё глядя неверящим взглядом на записку. «А мы с тобой». «Два лоха!» «Мальчики, может, уже полетим домой?» Осторожно спросила Оля. Они подняли на нее тяжелые взгляды и спросили одновременно, грозно нахмурив брови. «Какое предложение тебе сделал Давид, Оля?»